Глава 16. К колодцу они подъехали через 3 часа и 37 минут. Богданов по укоренившейся привычке точно засек время. Здесь коротко произнес Максум. Спешились, прислушались. Никаких посторонних звуков, кроме беспрерывного пения ночной пустыни, слышно не было. И это было хорошо, ведь если бы где-то не вдалеке слышались какие-либо звуки, то это означало бы, что у колодца есть кто-то посторонний. Здесь не было ничего удивительного. Колодец в пустыне – общее достояние. Воду из него может черпать любой путешественник. Но сейчас, похоже, никого, кроме спецназовцев, поблизости не было. А значит, они могли не опасаться случайных встреч и расспросов. Ни встречи, ни расспросы им были не нужны. Сейчас они были тенями в пустыне, беззвучными, малозаметными тенями. «Фонарей не зажигаем», — шепотом скомандовал Богданов. «Максум, можно ли в темноте набрать воды из колодца?» «Да», — также шепотом ответил Максум. Вначале спецназовцы вылили на песок воду с притороченных к седлу бурдюков. Этой водой их снабдил Салим, и, скорее всего, вода была отравлена. Затем на ощупь они зарыли в песок все продукты, дарованные им Салимом, А затем Максум вместе с Фарисом сноровисто стали черпать воду из колодца, который представлял собой яму, обложенную камнями. Черпали воду бурдюком, привязанным к веревке. Действительно, с такой несложной задачей можно было справиться и в кромешной темноте. Водой из колодца промыли бурдюки, чтобы смыть с их внутренности остатки яда. Ну а затем чистые бурдюки стали заполнять свежей водой. Подождав, пока лошади остынут, Из того же бурдюка, которым черпали воду из колодца, напоили лошадей. Попили и сами, что называется, про запас. Все, можно было ехать дальше. «А дальше куда?» — спросил Богданов у Максума. «К мертвому оазису», — ответил Максум. «Зачем?» — спросил Богданов. «Там был бой», — пояснил Максум. «Там убили моих людей и взяли в плен ваших журналистов. Оттуда самая короткая дорога к поселению Гюрзы». Я помню эту дорогу. Поехали. По-прежнему никаких посторонних издаваемых человеком звуков слышно не было. Так ехали до самого рассвета. Лошадей вскачь не пускали. Ночная пустыня — место непредсказуемое и опасное. Тут нет ровных дорог и даже тропок. Зато много всяких потаённых ям и расщелин. И если нога лошади попадет в такую яму или расщелину, то... Когда восточный край неба стал отчетливо светлым и всадники могли уже видеть друг друга, Максум, ехавший впереди, поднял руку. Это означало, что всем нужно остановиться. «Что?» — спросил Богданов. «За этим барханом», — ответил Максум. «Мертвый оазис. Тот самый. Нужно быть осторожным, потому что здесь бродит смерть. Я ее чувствую». «И что же?» — спросил Богданов. «Нужна разведка», — сказал Максум. «Я пойду в разведку». Пускай со мной пойдет кто-то из твоих людей. А вы сойдите с коней и ждите. — Степан, — сказал Богданов. — Понятно, — сказал Терко. Он спешился, сделал несколько резких беззвучных движений, чтобы взбодриться, и подошел к Максуму. — Я готов, — сказал он. — Пошли, что ли? И как только вы не путаетесь в вашей одежде, мне постоянно кажется, что я вот-вот зароюсь носом в песок. А если еще в ней и ползти по-пластунски? Ой, беда. Нет уж кому как, а лично мне в штанах намного удобнее. Это у тебя с непривычки, сказал Максум. Для всего нужна привычка. Они поднялись на самый гребень Бархана и здесь залегли. Внизу у подножия Бархана хорошо просматривались какие-то развалины, наполовину занесенные песком. Это и был мертвый оазис. Раньше в нем была вода и жили люди, но люди-герзы, а может, израильтяне или американцы, Засыпали колодцы. Воды не стало, а вслед за этим не стало и людей. Кого убили, кто подался в пустыню, надеясь отыскать другой оазис с колодцем. Нет ничего печальнее, чем покинутое поселение. Хоть в пустыне, хоть еще где-либо. «Вроде все тихо», — в полголоса произнес Терко. «И пусто». Максум ничего не ответил. Он напряженно всматривался в мертвую долину. Казалось, он нюхает воздух, будто он был не человеком, а неким пустынным зверем. И то, что он вынюхал в воздухе, ему не нравится, беспокоит и тревожит его. Вернулись они через час. Богданов по привычке отметил момент возвращения, взглянув на часы. «Все пусто и тихо, как в пустыне», — доложил Терко. «Одни развалены». «Тогда спускаемся в оазис», — предложил Богданов. «Зачем?» — встрепенулся Максум. «Не надо в оазис». «Там пахнет смертью, я чувствую. Надо идти дальше, в селение Гюрзы». «Но там ведь никого нет», — возразил Богданов. «Ты же сам ходил в разведку и видел. Нам обязательно нужно спуститься в оазис». «Зачем?» — спросил Максум. «Надо там все осмотреть», — пояснил Вячеслав. «Все, что возможно. Вдруг они оставили там какую-нибудь весточку, записку или какой-то знак. Так бывает». «Ты имеешь в виду журналистов?» — спросил Муромцев. «А то кого же еще?» — глянул на него Богданов. «Не герзу же!» «В общем, спускаемся, все по-быстрому осмотрим и двинемся дальше». «Максум, все будет хорошо. Там пахнет смертью!» С непонятным для других упорством произнес Максум. «Я чувствую ее запах. Она не ушла из мертвого оазиса. Там, где мы, всегда пахнет смертью», — подошел к Максуму Рябов. «Такая у нас работа – обниматься со смертью. Но, как видишь, мы до сих пор живы». Максум ничего не ответил, но по всему было видно, что он остался при своем мнении. Ничто, казалось, не могло вынудить его изменить это мнение. «Пошли», – скомандовал Богданов. «Максум впереди, Фарис замыкающий. Остальным смотреть по сторонам». Спустились в долину. «Максум» – обратился к египтянину Богданов. В каком именно месте находились журналисты, когда их брали в плен? Здесь, указал Максум. Я велел, чтобы они лежали здесь. Пришел Гюрза и увел ваших людей. Богданов осмотрелся. Все вокруг было занесено толстым слоем песка. Не Невдалеке виднелись обгоревшие остовы двух автомобилей. Больше ничего примечательного вокруг не было. Только песок. «Да уж», — потер лоб Богданов, — «тут, пожалуй, найдешь». Но все равно поищем. Ни на песке, ни на обгоревших автомобилях спецназовцы ничего не нашли. Да оно и неудивительно, что можно найти в песке, который к тому же не лежит на месте, а постоянно перемещается под порывами ветра. И если и была какая-то записочка, то ее давным-давно унесло ветром, может статься на другой край пустыни, или замело песком так, что и не докопаешься. Ладно, махнул рукой Богданов. «Что толку?» Он не договорил, потому что вдруг услышал. В пустыне зазвучали какие-то голоса. Кто-то приближался к мертвому оазису, причем стремительно и сразу с трех сторон. Был слышен топот конских копыт. Слышался звон железа. Это звякали уздечки на лошадях или, может быть, щелкали затворы оружия. «Максум, спрячь лошадей!» — дал команду Богданов. «Береги лошадей, отвечаешь за них. Остальным занять оборону». «Геннадий, укройся за обгоревшей машиной. Степан, Василий и Фарис, наверх!» «Каждому своя сторона. Я рядом с Геннадием. Что делать, вы знаете. Ну, мигом!» Максум схватил сразу всех лошадей за поводья и бегом повел их в ложбинку, которую образовали два бархана. Ложбинка была довольно глубокая, и можно было надеяться, что сверху лошадей видно не будет. Терком, Муромцев и Фарис, на ходу извлекая оружие из-под широких складок арабского одеяния, побежали наверх. Каждый в свою сторону. Рябов и Богданов укрылись в обгоревших джипах. «Интересно знать, кого это черт несет?» — спросил Рябов. «Да еще сразу с трех сторон. Мне кажется, мирные кочевники по своим мирным делам так по пустыне не передвигаются, так нападают. А на кого, спрашивается, нападают? На нас. Но кто может знать, что мы именно здесь?» «Как сказал наш Фарис, в пустыне много следов», — ответил Богданов. «Надо только уметь их замечать. Вот нас и выследили, по нашим следам». «Кто же, — спросил Рябов, — кому мы успели перейти дорогу?» «Ну, скажем, Салиму», — предположил Богданов. «Понял, что мы его провели, вот и пустился в погоню. Ведь его задача всячески нам помешать, не так ли? Не отравил нас там, так желает пристрелить здесь, посреди пустыни». «Но это мы еще поглядим, кто кого», — усмехнулся Рябов. Вверху с левой стороны раздались выстрелы. Один, другой, третий. Вскоре стали стрелять из других сторон. Откуда-то издалека раздались воинственные крики. Они становились все ближе и слышнее. «Слышу арабское «Ура!», — все так же усмехаясь, сказал Рябов. «Похоже, этот самый Салим или кто бы там ни был пошел на приступ. Ну-ну». Стрельба наверху усилилась. Несколько пуль прожужжали высоко над головами Богданова и Рябова. Вскоре наверху послышались отрывистые сухие щелчки. Это стреляли в ответ Муромцев, Терко и Фарис. Щелчки то утихали, то слышались вновь, они были то дальше, то ближе, то где-то совсем в стороне. Это и было понятно. Терко, Муромцев и Фарис перемещались с места на место, маневрировали, искали выгодные укрытия, внезапно появлялись перед противником и также внезапно исчезали. Все было по правилам, все в соответствии со спецназовской тактикой. Именно так и следует вести бой, когда противник наступает сразу с трех сторон и численность его при этом больше. Тем временем над пустыней взошло солнце. И это было хорошо, потому что солнце было помощником спецназовцев. Во-первых, при свете солнца противника лучше видно. А во-вторых, как только солнце показалось из-за горизонта, Фористерко и Муромцев тотчас сменили свои позиции. Пригибаясь и прячась за барханами и камнями, они расположились таким образом, чтобы солнце светило в глаза нападавшим, и те ничего толком не видели. Зато противник на лошадях был виден отчетливо, будто это были движущиеся деревянные фигурки на спецназовском полигоне. И поражать такие фигурки было просто. Потеряв почти половину людей, нападавшие стали один за другим спускаться в ложбину, в «Мертвый оазис». Здесь их не могли достать пули, которыми их щедро угощали тирком Муромцев и Фарис. Здесь они рассчитывали перегруппироваться, рассчитать свои силы и вновь пойти на приступ. Но внизу их ожидали Богданов и Рябов. Как только первые всадники возникли на гребне Бархана и стали спускаться вниз, Богданов и Рябов открыли из своего укрытия по ним огонь. Всадники шарахнулись в сторону, но там их встретил огнем Максум. Надежно укрыв лошадей, он также включился в бой. Нападавшие повернули лошадей, стараясь выбраться из погибельной для них долины, но как только они появлялись на гребне Бархана, по ним начинали стрелять Терков, арисы и Муромцев. Конечно, нападавшие стреляли в ответ, но толку от такой стрельбы было немного. Одно дело, когда ты стреляешь из засады, и совсем другое дело, когда ты верхом на коне и стреляешь в ответ. Спецназовцы взяли нападавших в клещи, И эти клещи для нападавших были погибельными. «А вот этот красавец мой», — сказал Терко Муромцеву, указывая на одного из всадников. «Глянь, как он мечется и размахивает руками. Должна быть старший, Значит, надо взять его живьем, чтобы спросить, кто они такие и что им от нас надо. Как можно, будучи пешим, взять живым вооруженного всадника? Хорошо, если есть такая возможность неожиданно обрушиться на всадника откуда-то сверху». Тут весь смысл именно в неожиданности. Обрушился, ну а дальше дело техники. А вот как быть, если спрыгнуть сверху на всадника, ниоткуда, если всадник от тебя в отдалении, если к нему незамеченным не подобраться? Тут остается одно — подстрелить под ним коня. Конь упадет, придавит с собой всадника, вот тут-то и бери его тепленьким. А даже если и не придавит, даже если всадник успеет освободить ноги из стремян, все равно он будет уже пешим. А с пешим справится куда как проще, чем с конным. Жалко, конечно, лошадку, но что поделать. На войне, как на войне. Терков вздохнул и прицелился в коня. Но выстрелить он не успел. Этому помешал Фарис. Он угадал замысел Степана, тронул его за плечо и сказал. «Не надо стрелять в коня. Слышишь? Не стреляй в коня». «Да я и сам не хочу», — сказал Терко. «Но ведь как же?» «Все, что нужно, я сделаю сам», — сказал Фарис. «А ты меня прикрой». Оказалось, что у Фариса с собой имелась веревка. Когда он успел отвязать ее от седла, было непонятно. Но успел, и сейчас держал веревку в руках. Это была длинная, тонкая и прочная веревка, ее можно было использовать как аркан. Закинув автомат за спину и держа веревку в руке, Извиваясь между камней, он пополз в сторону горцевавшего всадника. Сейчас Фарис напоминал собой невиданную пустынную змею, гибкую, целеустремленную и беспощадную, готовую в любой момент стремительно броситься на свою жертву. Терко только рот открыл в изумлении, наблюдая за ловкими телодвижениями Фариса. Оставаясь незамеченным, египтянин подполз к горцующему всаднику совсем близко. Какое-то время он лежал неподвижно, затем, выбрав момент, стремительно встал и взмахнул рукой. И почти в тот же миг аркан обвился вокруг горцующего всадника. Конь испуганно шарахнулся, сам всадник также испуганно, стремясь избавиться от захлестнувшего его аркана, интуитивно выдернул ноги из стремян. И это его погубило. Миг, и всадник оказался выдернутым из седла. Он упал на песок, вскочил, но Фарис изо всей силы дернул аркан, и человек опять упал. Он лихорадочно потянулся за оружием, Но Терко тут же дал короткую очередь из автомата. Пули подняли фонтанчики из песка вокруг повязанного арканом всадника, но ни одна из них его не задела. Фарис тем временем в два прыжка достиг человека, навалился на него, вышиб из рук автомат, затем нанес резкий короткий удар, и противник на миг потерял сознание. Тут же к Фарису подполз Терко, и они вдвоем уволокли пленника в укрытие за камнями. Все произошло настолько неожиданно и быстро, что никто плененному даже не попытался прийти на помощь. Да и некому было помогать. Никаких мельтешащих всадников поблизости видно не было, выстрелы тоже затихли. «Ба!» — вглядевшись в пленника, удивленно воскликнул Терко. «Да это же знакомые нам лица. Не как наш друг Салим собственной персоной. Надо же! Ну здравствуй, что ли, родимая душа. Давно не виделись». Фарис же и вовсе ничего не сказал, лишь глянул вначале на Терко, а затем на плененного Салима, и, сузив глаза, чтобы защитить их от песка, стал внимательно смотреть по сторонам, высматривая неприятельских всадников. Салим же тем временем пришел в себя и что-то прохрипел по-арабски. «А что, русский язык ты с испугу позабыл?» — усмехнулся Степан. «Ну что ты поделаешь? А ведь на не так хорошо изъяснялся по-русски. Даже лучше, чем я сам». «Фарис, что ему надо? О чем он лопочет?» «Спрашивает, кто мы такие?» Все так же ощупывая глазами пространство вокруг, перевел Фарис. «Ну надо же!» — удивился Степан. «Кто мы такие? Да ты-то сам, человечек, кто таков? Ведь чуть не перестрелял всех нас, безвинных». Кажется, до Салима начало доходить, что с ним и в чьи руки он попал. Во всяком случае, он посмотрел на Терко вполне осмысленным взглядом. «Ну вот видишь», — похлопал его по плечу Степан, — «вот ты и вошел в понятие. Ну, коль так, то и хорошо. Полежи пока в связанном виде, а то нам не до тебя. У нас пока мест другие заботы». И Степан также стал окидывать взглядом видимую часть пустыни в поисках рыскающих всадников. Но никого поблизости видно не было. То ли спецназовцы перебили всех нападавших, то ли те, кто уцелел, отступили, уйдя в пустыню. На песке виднелись несколько неподвижных человеческих тел, над ними, склонив головы, стояли кони. И больше ничего и никого. «Кажется, бой окончен», — отозвался Василий Муромцев. «Как там наши внизу? Что-то и там не слышно никакого шума». «А вот я сейчас это дело разведаю», — сказал Терко. «Я мигом, а вы никуда не отлучайтесь и караульте нашу добычу. И смотрите, чтобы Салим не кричал. Объясните ему популярным образом». «А то как крикнет да позовет своих! Ну, я пошел!» И Терко тотчас же скрылся с глаз, будто растворился в пустыне, будто его и вовсе не было среди этих песков и камней. Примерно через полчаса он вновь возник, будто вдруг вылепился из горячего пустынного песка. «А вот и я», — сказал он, — «внизу все так же, как и у нас. Тише благодать. Богданов зовет всех к себе. И нашего пленника тоже. Так что поднимаемся и идем». Думаю, опасаться больше нечего. — А вдруг они затаились за камнями? — недоверчиво произнес Муромцев. — И вот мы поднимемся, а они... — Это вряд ли, — сказал Терко. — Я ведь, когда ползал в долину и обратно, произвел по пути небольшую разведку. И, выобразите, ничего присутствия не обнаружил и не учуял. Нет там никого за камнями. Так что встаем и вперед, точнее вниз, не забывая поглядывать по сторонам на всякий случай. «Вставай, болезный, пойдем!» Последние слова относились к Салиму. По пути в долину они и впрямь никого не встретили. Мертвые тела были, а живых никого. Фарис лично проверял каждого. Вдруг он лишь прикидывается мертвым, а на самом деле жив. Затаился и выбирает момент, чтобы выстрелить в спину кому-то из спецназовцев. Но никого живых не оказалось. Все были мертвы, Все были поражены меткими выстрелами Степана Терко, Василия Муромцева и Фариса. Всего же спецназовцы насчитали десять человек убитыми. И десять неприкаянных лошадей стояли над трупами своих хозяев. Внизу их встретили Богданов, Рябов и Максум. Никаких трогательных и сентиментальных слов не было, просто все посмотрели друг другу в глаза и скупо улыбнулись. «Вот, принимайте гости», — указал Терко на пленного. Наш старый знакомец, Салим. Ну никак не хочет с нами расставаться, что тут поделаешь. Вот даже пустился за нами в погоню, только лишь бы, чтобы быть с нами вместе. Вот ведь какая добрая душа. А, Салим, я правильно сказал насчет твоей души? Она у тебя и в самом деле добрая. Богданов глянул на Терков, Ариса и Муромцева и поднял вверх большой палец. Пленённый враг в той ситуации, в которой пребывали сейчас спецназовцы, значил очень многое. Конечно, если удастся его разговорить. Какое-то время Вячеслав молча смотрел на Салима, а затем сказал, обращаясь к своим товарищам. «А ведь я так и думал, что без Салима тут не обошлось. Чуяла моя душа. Вот Геннадий не даст соврать». «Это точно», — подтвердил Рябов. «Чуткая у тебя душа, командир. Все она знает наперед. «Обойдемся без иронии», — хмыкнул Богданов и вновь глянул на Салима. «Надеюсь, между нами все предельно ясно, не так ли?» — спросил он. «Ты наш враг. Мы тебя победили. А потому все дальнейшее зависит от тебя. Если ответишь на все наши вопросы и будешь нам помогать, останешься жив. Если же станешь упираться и демонстрировать свою арабскую гордость, ляжешь рядышком со своими головорезами. Расклад понятен». «Нет у него никакой гордости», — с презрением произнес Максум. «Какая гордость у шакала?» «Ну, если нет гордости, то, может, есть благоразумие», — согласился Богданов. «Потому что и шакалы тоже хотят жить». «Но так как же мы поступим, Салим?» «Что вам надо?» — хрипло спросил Салим. «Пока немного», — сказал Богданов. «Всего лишь, чтобы ты ответил на несколько наших вопросов». «Спрашивайте», — угрюмо произнес Салим. «Ну, так-то лучше», — усмехнулся Вячеслав. «С благоразумным человеком и беседовать приятно. Итак, вопрос первый. Сколько всадников было в твоем отряде?» «Семнадцать», — сказал Салим. «Со мной восемнадцать». «Угу», — протянул Богданов. «Сколько мертвецов вы насчитали наверху?» «Ровным счетом десять», — сказал Тюрко. «И у нас пятеро», — произнес Богданов. «Итого пятнадцать». «Значит, двое уцелели». «Интересно знать, где они сейчас, а, Салим?» «Ушли в пустыню», — ответил за Салима Максум. «Что еще им остается?» «А если не ушли?» — в раздумье проговорил Богданов. «Если затаились и ждут момента, чтобы ударить нам в спину?» «Испуганный шакал всегда уходит подальше в пустыню», — презрительно скривился Максум. «Так что не опасайся их, командир». «Хорошо, если так», — потер лоб Богданов и вновь глянул на Салима. «А теперь вопрос второй. «Ты сам-то кто такой? На кого работаешь? На израильтян? На американцев?» «Моего начальника зовут Бобби», — нехотя ответил Салим. «Значит, на американцев», — кивнул Богданов. «И чем же мы так не угодили твоим хозяевам? Вот и отравить ты нас пытался и в погоню за нами пустился». «Они не хотят, чтобы вы освободили журналистов», — сказал Салим. «Это почему же?» — вмешался в разговор Терко. Ваши журналисты попали в плен, стал пояснять Салим. И теперь многое знают. Кроме того, американцы хотят принудить их принять участие в какой-то выгодной для американцев и израильтян игре. Что за игра, спросил Вячеслав. Не знаю, ответил Салим. Мое дело было не пустить вас к журналистам любыми путями. Понятно, кивнул Богданов. Что еще затевают против нас твои хозяева? «Не знаю», — ответил Салим. «Так уж и не знаешь», — не поверил командир спецназовцев. «Не знаю», — повторил Салим. «Может так быть, что и никаких». «Это почему же так?» — удивленно спросил Муромцев. «Я сказал, что справлюсь с вами сам», — пояснил Салим. «Зачем им затевать еще что-то?» «А если они узнают, что ты не справился?» «Больше у самого себя, чем у Салима», — спросил Богданов. И добавил уже исключительно для самого себя. «Так...» Значит, вот оно как. Братцы, оглядел он своих товарищей, тут вот какое вырисовывается дело. Надо бы пошептаться. Привяжите этого красавца, он указал на Салима, к тому сгоревшему автомобилю, и отойдем в сторону. Привязывал Салима к остаткам автомобиля Максум. По всему было видно, что у него с Салимом образовались свои счеты. Вот значит, какое дело, сказал Богданов, когда все отошли в сторону. Я говорю о тех двух головорезах, которые ушли от наших пуль в пустыню. Ведь не сегодня-завтра они доберутся до своих хозяев и скажут тем же американцам, что мы целы, живы и здоровы. И что же будет дальше? А дальше американцы придумают против нас какую-нибудь новую пакость. Ведь им, как сказал Салим, очень не хочется, чтобы мы добрались до журналистов и освободили их. они нам нужны, те пакости, какими бы они ни были». Мы ведь явились сюда не для того, чтобы день и ночь сражаться со всякими здешними разбойниками. У нас совсем другая задача. «А значит, — продолжил мысль Богданова Василий Муромцев, — нужно сделать так, чтобы никто как можно дольше не узнал, что мы по-прежнему живы и целы. А потому ни в коем случае нельзя допустить, чтобы те два уцелевших головореза добрались до своих хозяев», — добавил Терко. «Если до поры до времени никто ничего не узнает, то у нас, таким образом, будет время на то, «Чтобы спокойно и не отвлекаясь на всякие неактуальные сражения выполнить нашу задачу», — подытожил Рябов. «И потому», — Богданов выразительно глянул на Фариса и Максума, «в общем, вы поняли задачу, не так ли? Выполните и сразу же возвращайтесь. Мы вас будем ждать здесь». Ни Фарис, ни Максум ничего не сказали Богданову, лишь молча между собой переглянулись и пошли к тому месту, где были спрятаны кони. Вскоре они вернулись уже верхом. «Мы будем ждать вас здесь», — повторил Богданов. «Плохое это место», — скривился Максум. «Здесь пахнет смертью. Смерть не хочет уходить отсюда». Ничего, — улыбнулся Богданов. «Мы со смертью давние знакомцы. В случае чего как-нибудь договоримся. Ну, поезжайте». «Собери коней, командир», — сказал Фарис. «Тех чужих. Оставь пять коней при себе. И еще одного коня, шестого». Он выразительно глянул в сторону Салима. «Зачем?» — не понял Богданов. «На чем же ты будешь вести своих людей, когда мы их освободим?» — недоуменно спросил Фарис. «А шестой конь?» Фарис не договорил, да в этом не было и надобности. «А ведь и вправду хлопнул себя полбу Богданов. Спасибо за подсказку. А что делать с остальными конями?» «Остальных отпусти», — сказал Фарис. «Так ведь пропадут в пустыне», — возразил тюрко. «Это арабские кони», — усмехнулся Фарис. «Они найдут дорогу домой» и воду с едой тоже». «Сделаем», — сказал Вячеслав. «И еще похороните мертвых», — сказал Фарис. «Всякий человек, погибший в пустыне, должен быть похоронен, даже если он враг». Фарис и Максум тронули поводья и пустили коней скач, по следам скрывшихся в пустыне двух уцелевших разбойников.